Ирина Смирнова, Джейт Девлин Герцог на счастье. Глава первая Шить. Что ж ты, кошелка слепая, мимо-то ползешь? Старая подруга вздрогнула и едва не уронила палку, которой довольно бодро стучала по тротуарной плитке, двигаясь вдоль кустов. Ты, что ли, Полька? Она, как заправская шпионка, полезла в сумочку за очками, сделав вид, что ее очень заинтересовало объявление на двери подъезда. «А ты кого ждала? Патриса Лумумбу, что ли?» — хмыкнула я. «Значит, так, Наталка». Гадюка клюнула. «Сегодня придет ко мне якобы давление померить. Как я и думала, в поликлинике подлая окопалась». Уж я ей порасскажу нужного. Она от меня быстро не выберется. Может, ну его?» Подруга напряженно поджала и без того запавшие морщинистые губы. «Сколько бы нам ни осталось всю жизнь!» «Ленка тоже жить хотела», вздохнула я. «А мне осталось сгулькин хрен». Диагноз подтвердили. Мало кто старухи с такими сосудами И сердцем химию делать рискнет только с большие деньги. Зато на прощание дверью хлопну из-за себя и заленусью. Во рту стало горько, потому как помирать вовсе не хотелось. Люблю я жизнь, даже сейчас. Но справедливость и ленку люблю больше. Так что действуем по плану. На вот, отдельный телефон тебе, со всеми настройками, с доступом, К моему умному дому. До квартиры добредёшь, выходи на связь. Ленка была нашей общей подругой. Елена Дмитриевна Драгуневская. Профессор филологии. Вот только на старости лет она совсем крышей поехала, бедолага. Впустила в дом мошенников, переписала на них квартиру в столице и после этого не прожила и недели. Никого не удивила смерть старой развалины. Никого не насторожила. Родственников у Ленки не было. Только мы с Наташкой. Две старые перечницы. еще интересовались, как она там шуршит в своей норе. Слава богу, ни моих мозгов, бывшего следователя, ни Наташкиных насквозь педагогических извилин маразм не тронул. Ну, то есть, если не учитывать нашу последнюю авантюру, конечно. Но мы решили отомстить за подругу и вывести преступников на чистую воду. Просто подать заявление в полицию не помогло бы, ведь доказательств у нас не было. И связи у меня, как назло, не осталось. Я на пенсию уже давненько вышла. Те, кто меня помнил, уже из органов ушли. А то и померли вообще. Так что ловить решили на живца». На все мои гробовые закупились аппаратурой, чтобы писать гадов в реальном времени и сливать видео в облако. Наташкин правнук научил. Правда, он не понял, чего бабкам в облаке понадобилось, но и спрашивать особо не стал. Хороший мальчик, умненький. А вот у меня родни, как и у Ленки, не осталось. Во всяком случае, той, о которой стоило бы упоминать. Прожила бабылкой всю жизнь, замуж вышла за работу. Не сказать, чтобы раньше жалела, а сейчас так и вообще удобно. не бояться. Не за себя же. Спасибо, отбоялась. Отжила. Зато квартирка двухкомнатная в хорошем районе, недалеко от метро. И до недавнего времени вполне сносное здоровье. Только вот сколько веревочки не виться, а конец все равно в онкологическом отделении. Ну нет. Раз-раз. Уже дома. Бросив галоши на меху и пройдя в кухню, позвала я. «Алиса, дай мне Наташку». «Сейчас дозвонюсь», — приятным голосом мурлыкнула система. «Наталья Леонидовна на связи». «Молодец», — сказала я и отключила Алисе голос, чтобы она чего не сболтнула при засланной медсестре-подлюке. «Наталка, слышишь меня? Как обзор?» «Ты, старая, будто впорно сниматься собралась, а не в ящик сыграть», — раздался голос подруги. «С таких ракурсов я тебя еще не видела ни разу». «И отлично. Я с энтузиазмом прошлепала к мойке и взяла чистую чашку. Сейчас кофейку. Мне уже все можно. Подлюка-засланка через полчаса должна прийти. Успею следы преступления ликвидировать. А ты проверь пока, как видео на облаке пишется». Тем же вечером, лежа в кровати, я устало улыбалась в потолок. Все шло по плану. Банда мошенников клюнула. Мало того, они повелись на мою легенду о непроходимой глухоте. Поганка из поликлиники пару раз проверила. Обозвала меня старой дурой в полголоса, глядя прямо в глаза. А я только благостно кивала в ответ и предлагала ей конфетку к чаю. Ну и в результате девица с кислотным цветом волос довольно бодро принялась болтать в телефон, когда я попросила прощения и отлучилась в ванную. А Наташка всё это писала. Конечно, имена, пароли, явки вот так сразу из гадины не высыпались, но кое-что она все же сказала вслух. «Думаю, недели им хватит, чтобы меня окучить». Я уже пожаловалась, милой медсестричке, на свое тотальное одиночество и плохое здоровье. И на то, что с головой стало сложно, все забываю, все путаю. Как планировала, так и случилось. Всего на один день дольше эта банда со мной возилась, чем мы с Наташкой рассчитывали. Проверяли, видать, через реестр недвижимости и по своим каналам, что там у меня с квартирой и роднёй. Невдомек было паразитом, что у нас все предусмотрено. В тот же день и час, как эти сволочи решат меня кончать, Наташка не только выложит в интернет все подробности дела с видеодоказательствами и моими заверенными показаниями не только позвонит в полицию, но и пнет своего старшего внука в сторону нотариуса. Завещание в его пользу я составила ровно на день позже», Чем подписала похожая на ту самую ядовито волосатую паскуду из поликлиники. Да и ей, вместо нормальной своей подписи, везде с шикарным росчерком написала фиг тебе. У меня профессионально нечитаемый почерк следователя, так что за ничего не заподозрила, а вот профессионалы прочтут правильно. Сегодня наверняка все решится. Я так устала, даже рада, что скоро все кончится. Бояться, что опухоль в мозгу выключит мне этот самый мозг раньше, чем я довершу последнее свое дело, неприятно. Но слава всем чертям, проходимцы тоже торопятся. Не зря же на моей старушечьей кухне, отремонтированной и чистенькой, но нарочно старомодной, сидит эта молоденькая пакость, смотрит на меня во все глаза и лыбится, как гиена. Очень забавно слушать, как она бормочет чуть в сторону, чтобы я не прочла по губам. Достала Грымза старая. И все время косит взглядом в телефон. Поскольку я, по легенде, полуслепая и почти глухая, девка не боится оставлять телефон в сумочке, когда идет в туалет. А бегает она туда сегодня часто. Я ей мочегонного и слабительного в кофе добавила. Небольшую дозу, только чтоб слегка прослабила. Все честно, она же мне в чай плеснула чего-то явно убойного. Ну и я не лыком шита. Зато, пока она постоянно облегчается, я строго по инструкции дала доступ к ее телефону Наташкиному правнуку. Он опять ничего не понял, но пообещал выкачить и список контактов, и фото, и документы, и еще много чего интересного. Баста, карапузики, кончились танцы. Вся банда пойдет под суд за Ленуську и за меня. Я даже сегодня на всякий случай проглотила кошачий GPS-трекер. А то вдруг эти бандиты решат меня в лес глуп Глупо, конечно. Ведь в их же интересах, чтобы мой труп как можно скорее нашли и смерть признали естественной. Но подстраховаться не помешает. Это только в кино преступники умные и хитрые, как профессор Мариарти. Мой опыт следователя доказывает, самоуверенных дураков среди них больше, чем среди нормальных людей. Так что, если понадобится, меня откопают по гугл-карте. Глядя в чашку с чаем, от которой вовсю воняло чем-то медицинским, я устала и удовлетворённо улыбнулась в сторону скрытой камеры. «Прощай, Наталка. Даст Бог на том свете свидимся». А я ухожу, как положено настоящему следаку. Вцепившись, пусть и виртуально, в горло преступников. Хорошая смерть. И мысленно чокнувшись с камерой, я выпила махом всю кружку.